Саймон Скэрроу, «Орел-завоеватель», читает артист Юрий Титов. Схема управления римской армией, 43-й год нашей эры. Император Клавдий, Императорский военный совет, другие командующие армиями, командующий Авл Плафт, легаты 9-го, 14-го, 20-го легионов, Виспасиан, легат 2-го легиона Августа. Префект лагеря. Вители, старший трибун. Главный центурион, командир первой кагорты, кавалерия легиона, 120 человек, разделенные на четыре эскадроны во главе с декурьонами. Остальные девять кагорт во главе со старшими центурионами. Каждая кагорта состоит из шести центурий во главе с центурионом. Пятеро штабных трибунов. Штаб легиона. Интендант, главный хирург, оружейник и другие. Центурион Макрон, пятьдесят восемь центурионов. Аптеон Катон, знаменосец, писец, восемьдесят рядовых легионеров. Организация римского легиона. Второй легион, как и все легионы, состоял из пяти с половиной тысяч солдат. Основным его структурным подразделением. являлась центурия из восемьдесят человек под командованием центуриона, имевшего помощника или заместителя, именовавшегося оптионом. Центурия насчитывала десять отделений по восемь человек, совместно размещавшихся в казармах или находясь в походе в палатках. Шесть центурий составляли кагорту, а десять кагорт легион. Причем первая кагорта имела двойную численность. Каждому легиону было придано Кавалерийское подразделение из 120 человек, разбитое на четыре эскадроны. Конные воины преимущественно выполняли обязанности разведчиков и гонцов. Личный состав легиона имел в порядке понижения следующие чины: легат. Легатом являлся знатный римлянин, обычно лет 35, и срок его службы ограничивался примерно пятью годами командования. Легат зачастую рассматривал свой пост как средство создать себе имя для дальнейшего политического продвижения. Прифект лагеря эту должность занимал поседевший в походах ветеран, до того как, правило, служивший первым центурионом легиона. Для незнатного воина это была высшая точка профессиональной карьеры. Отличительными особенностями этого человека являлись огромный опыт и несомненная честность. Если легат отсутствовал или оказывался не в состоянии выполнять свои обязанности, командование легионом переходило к нему. Шестеро трибунов являлись своего рода штабными офицерами. В большинстве случаев то были молодые, лет двадцати с небольшим люди, впервые поступившие на военную службу и желающие накопить административный опыт перед получением младших должностей в органах гражданского управления. Особое положение занимал старший трибун. С этой должности уходили либо в легаты, либо в политику. Костяк легиона, обеспечивавший дисциплину в его рядах и боевую выучку легионеров, составляли шестьдесят центурионов, отобранных на эти должности за ярко выраженные командные качества и выдающееся личное мужество. Последнее обстоятельство приводило к тому, что потери среди центурионов превосходили таковые в любой другой категории воинов. Первенство среди них принадлежало командиру первой центурии, самому опытному и удостоенному наибольшего числа наград. Четыре дикуриона командовали приданными легиону кавалерийскими эскадронами и могли рассчитывать получить подначала более крупный вспомогательный кавалерийский отряд. Каждому центуриону помогал оптион. являвшимся его заместителем и первым кандидатом на должность командира центурии, когда она, что случалось часто, становилась вакантной. Рядовым легионером предписывалось нести службу в течение двадцати пяти лет. Первоначально правом поступать в легионы обладали лишь римские граждане, однако по мере расширения державы и увеличения численности армии легионерами все чаще становились Представители коренного населения провинций империи. Войны вспомогательных кагорт имели формально более низкий статус, чем легионеры. Эти подразделения набирали из населения провинций. Они обеспечивали армию кавалерией и легкой пехотой. Все воины, не имевшие римского гражданства, получали таковое по истечении двадцатипятилетнего срока службы.